Глава 52. 23 августа 2016. 10.00. Обстановка в здании жандармерии Кальви показалась Клотильде спокойной. Не похоже на генштаб во время войсковой операции. Судя по всему, здешние эксперты живут припеваючи. Не то что спецы из Майами. Капитанка одна читал «Экип», попивал «Кока-колу» и искренне обрадовался Клотильде. Мадам барон, мое почтение. Ху -ху. Красавица адвокатша была явно не в настроении, и жандарм мгновенно отложил газету. Забыл о Коле и попытался оправдаться. Вы здесь из-за Арсью Романи? Он в соседней комнате, в хорошей компании. Региональное управление уголовной полиции прислало этим утром двух инспекторов. Они забирают дело. У Червоны Спинеола были влиятельные друзья, и его убийство наделало шума. Мы, местная бригада. Держим свечку. Нет, шланг для полива, поскольку столичные штучки боятся пожара. Молодой капитан счел, что этой тирады более чем достаточно, и потянулся за газетой. Но Клотильда шагнула к двери допросной и ко дна запаниковал. — Нет, мадам барон! Чертыхнулся, отшвырнул газету и опрокинул стакан. — Туда нельзя входить, они будут недовольны! Клотильда посмотрела ко дна в глаза и отчеканила ледяным тоном. — Я адвокат! Задержанного. Жандарм-регбист не впечатлился. «Неужели?» «Как давно?» «С этой минуты. Хотя мой клиент пока не в курсе». Капитан колебался. Клотильда Барон не блефовала. Десять дней назад она сообщила ему свою профессию. Будет очень даже неплохо, если она испортит настроение пришельцам и заячу «Ладно. Разбирайтесь с ними сами. Если столичные гости не воспротивятся вашему присутствию, дерзайте». Ваш клиент не самый разговорчивый свидетель на острове. Он возводит Амерту на недосягаемый уровень. Нам стало известно, что с момента рождения он ни разу не произнес трех слов подряд. Клотильда открыла дверь и увидела Арсю. Сыщики, оба в серых костюмах и пригалстуках, дружно повернулись, как покеристы в салуне, едва не опрокинули стол и выхватили оружие. Быстро, но недостаточно. Клотильда нанесла удар первой. «Я мэтр Идрисси». Она сунула им визитку, на которой было написано «Клотильда Барон». Но они даже не взглянули. Фамилия Идрисси сделала свое дело. Тот, что постарше, в прямоугольных очках подал голос. «Насколько мне известно, МЧР Мани не упоминал ни о каком адвокате». «Он ее испытывает?» «Сейчас повысим ставки». Арсю сидел совершенно неподвижно, но Клотильда уловила едва заметное движение рукой и торжествующе заявила. Теперь все меняется. Два важных уточнения. Первое. Мсье Арсиурмани с этого момента мой клиент является моим единокровным братом. И второе, само собой разумеющееся, мой клиент невиновен. Пауза затянулась. Полицейские переваривали информацию. Фамилия Идрисси. У них был идеальный подозреваемый, «Умственно отсталый, с криминальным прошлым и отягчающими обстоятельствами. Кто станет защищать немого маргинала?» Иначе вам. Адвокат. Не просто адвокат, а кровная родственница из клана Идрисси.» Клотильда знала закон и понимала, что пока не выиграла партию. Полицейские обязаны ознакомить ее с делом, но могут не пускать на первый допрос. Потом ей дадут полчаса на беседу с клиентом. Остается блефовать. «Полагаю, вы уже побеседовали с моим клиентом, господа? Тогда я хочу остаться с ним наедине». «Мы не закончили», — сказал сыщик с козлиной бородкой. «Перевожу». Увечный мерзавец не сказал нам ни слова за тот час, что мы его мариновали. «Мой клиент пообщается с вами после того, как поговорит со мной». Арсю никак не выражал согласия, разве что глазами. Полицейские переглянулись. «Оба понимали, что вести себя следует осмотрительно» поскольку они ступили на минное поле. Задержанный легко промолчит 48 часов, а то и все 72 разве что в сортир попросится. Так почему бы не позволить упавшей с неба адвокатше помочь им? — Полчаса, и не минуты больше, — сурово сказал очкарик. Они покинули допросную. Клотильда и ее брат остались одни. — Наедине? — Не совсем. По столу перед Арсю ползал муравьишка. Великант подставлял палец, чтобы заставить насекомое преодолевать препятствия. Клотильда не привыкла к монологам. На бракоразводных процессах ее клиентки, не закрывая рта, рассказывали о прегрешениях партнеров. «Сыграем в открытую, Арсю. О нашем отце поговорим потом, если захочешь. А сейчас займемся срочными делами». Ее брат в ответ только левым мизинцем шевельнул, Отрезая муравью путь к отступлению. Во-первых, я знаю, что ты не убивал эту сволочь, и вытащу тебя. Можешь не довериться. Муравей отчаянно пытался выбраться из плена. Во-вторых, мне известно, что ты гораздо умнее, чем хочешь показать. Как Бернардо взорро. Так что отношения у нас будут баш на баш, милый братец. Арсю впервые поднял глаза и посмотрел на Клотильду, как в тот раз, когда она устроила взбучку двум гаденышам в душевой кемпинга. Взгляд был застенчивый, смущенный и словно бы говорил «Бросьте это дело, я этого не заслуживаю, не стоит из-за меня беспокоиться». Клотильда поняла, что доверие завоевано, пусть даже этого недостаточно, чтобы Арсю заговорил. Она порылась в сумки. Выложил на стол два листка и провела пальцем по последним строчкам первой записки. — Вся моя жизнь — темная комната. Целую тебя. — П. Перечитал вторую записку. — Ты будешь ждать. Он тебя проводит. Оденься потеплее, будет холодно. Он приведет тебя в мою темную комнату. — Мне нужен ответ, Арсю. — Имя. — Кто это написал? Никакой реакции его волнует только муравей. — Это написала моя мать? — Пальма? — Может, повторить вопрос на муравьином? — Ты ее знаешь? — Ты ее видел? — Знаешь, где она? Муравей запаниковал, его загнали в безвыходное положение, и Клотильде на секунду захотелось раздавить букашку, чтобы привлечь к себе внимание упрямца. — Черт возьми, Арсю! Это ее почерк! На бумаге твои отпечатки. Ты был почтальоном. Ты в полночь вел меня через лес к хижине, но... Но я видела, как мама погибла в аварии. И умоляю тебя сказать правду. Говори, если знаешь, иначе я сойду с ума. Муравей наконец решился и заполз на волосатый указательный палец Арсю. Кампа семпре Клотильда не поняла. Кампа Семпре. — повторил ее новоявленный брат. — Я не говорю на корсиканском, братишка. — Переведи. Она подтолкнула к нему листок, дала ручку. — Напиши. Медленно, неуверенным детским почерком, Арсю начал выводить буквы, пытаясь не напугать муравья. — Кампа Сэмпре. Клотильда пулей вылетела из комнаты и сунула листок с и за Что это значит? Они переглянулись, покачали головами, как будто увидели текст на шумерском. Флотильда чертыхнулась отмахнулась от извинений. «Мы чиновники, нас недавно перевели с континента. Не знаем ни слова по-красикански, зато говорим по-английски и прилично на итальянском». И прошла мимо битруасца Жюля Кадна, не поглядев в его сторону. Он тоже не представлял никакого интереса кампа сэмпре Господи, это верх идиотизма. В жандармерии и кальви никто не может перевести два слова с корсиканского. Клотильде захотелось остановить движение, вытащить водителя из первой же машины и узнать, наконец, что означают эти проклятые слова. кампа сэмпре Шум в соседнем помещении заставил ее вздрогнуть. Из туалета вышла уборщица-марокканка в синем шитом золотом платье, джилябе и белом платке на голове с ведром и шваброй. Клотильда показала ей листок. «Кампо сэмпре», — на безупречном корсиканском произнесла женщина. Клотильда воспрянула духом, «что это значит?» Уборщица удивилась и сказала, «она жива». «Она по-прежнему жива».